Глава 32. Таня. Я смотрю от двери в спальню, как Руслан и Серёжа о чем то разговаривают в приоткрытой двери. Но слова теперь не слышу. Похоже, они не хотят, чтобы я узнала, о чем речь. Дожидаясь, когда Руслан вернется ко мне. Обнимает за Талию и прежде чем что-то объяснять, сладко целует в губы. Я всем телом чувствую его желание остаться и продолжить то, что мы начали вчера. И я хотела бы. Отвечая на поцелуй, расплавляясь в его объятиях, обвивая сильную шею руками. Как хочется, чтобы все проблемы разом исчезли и остались только мы, вдвоем, я и он. Низко урчит, как большой голодный кот, поедая мои губы, но сам же и отстраняется. Вид разочарованный и виноватый. Мне нужно решить одну проблемку в зале, и я вернусь. Посетители буянят. Не могу найти в себе силу воли просто так расцепить сплетенные на его затылке пальцы. Коротко целую губы. Руслан тоже целует и целует. Я почти уверена, что с мыслями такими же, как у меня. еще один последний поцелуй — и всё. Может, пообедаем внизу? Вдруг чуть отстраняется и смотрит решительно. Думаю, тебе уже безопасно сидеть в зале. Объявления о пропаже сняли. На бывшего твоего полицию натравили. К тому же я ужасно голоден. Я или мясо съем, или тебя. Притягивает и кусает игриво за край подбородка. Я даже не против того, чтобы он съел меня. Но понимаю, что за вчерашний день мы толком не ели, а он до этого сутки в камере провел. Вряд ли там его кормили, если уж пытали отсутствием сна. Руслан, должно быть, умирает с голоду. Обед — отличная идея. Я сейчас соберусь. Подтягиваю падающее одеяло. Он смотрит на это с сожалением. Два вида голода борются в его глазах. А потом и тебя съем. Присасывается, поцелуем шею. Отпускает. Приходи, как будешь готова. Займу нам отдельную кабинку. Я слежу, как он идет в гардеробу одеваться, а сама отправляюсь в ванную, чтобы привести себя в порядок. Сегодня хочется быть красивой и еще более желанной. Это невероятно вдохновляет жить, бороться за свою свободу. Я хочу забыть Костю, как страшный сон, и начать все заново. И я уже знаю, с кем. И в его глазах я вижу точно такое же желание. Мельком вижу Руслана в приоткрытую дверь в ванной, когда он уходит в зал. Одетый в черные джинсы и темно синюю строгую рубашку. На его широких рельефных плечах она смотрится идеально. Не помню, когда последний раз мне так сильно хотелось любоваться мужчиной, что глаз не могла оторвать. Это все гормоны, феромоны, влюбленность. Но мне так хорошо. Все последние дни не было ни малейшего просвета в моей бесконечной череде страданий. Я хочу... Я заслуживаю хоть небольшого счастья и удовольствия в жизни. Не хочу затягивать и заставлять ждать моего голодного рыцаря, поэтому я готова уже через десять минут. Я надела новую купленную одежду, брюки и нежную светлую блузку, оставив игривый расстегнутый вырез. Расчесала и немного уложила распущенные волосы, которые так нравятся Руслану. Я хочу нравиться ему. Хочу ловить его восхищенные взгляды. Хочу, чтобы обнимал меня и целовал. запирая квартиру и спускаясь вниз, едва ли не порхая по ступеням, Про хромоту уже почти не помню. Любовь творит чудеса, заставляя забыть о боли. Я сказала «любовь». А вдруг? Вдруг это она. Дверь в холл с лестницей находится в самой задней части зала, между барной стойкой и проходом на кухню и кладовые. Отсюда можно выйти и не сразу быть замеченной. Сережа встречает меня, вежливо подхватывая под руку. «Прошу, мадемуазель, столик ожидает вас». Игриво отводит в сторону кабинки со шторы, где мы сидели с Русланом в первый раз. Ожидайте, ваш кавалер скоро освободится. Догадываясь, что это Руслан его отрядил меня сюда сразу же проводить. А он сам где? Пытаясь выглянуть в зал через Сережу на плечо, укрощая диких животных. Натянуто улыбается. Просил выбрать обед с обязательным десертом. Рекомендую мороженое фламбе. Что? Вы поджигаете мороженое? забывая про зал и удивленно смотрю на Сережу. Мы все поджигаем. «Мы же, инферно!» «Здесь горит все, кроме самого ресторана!» Смеется. «Почитайте последнюю страницу меню. Там перечислены все наши огненные перформансы. Мы поджигаем напитки, мясо, десерты, праздничные торты. Все, что можно есть, может и гореть. А еще лучше дождитесь Руслана. Он сам расскажет, это же его идея». «Хорошо». Я и не заметила, как он уже затолкал меня на диванчик кабинки, кабинке, отвлекая от зала всеми силами. «Вот хитрицы что они там?» Раздается звон разбитого стекла и звонкий женский вскрик. «Да боже ты мой, когда она угомонится?» Сережа сам не выдерживает и поднимает взгляд с мольбой в потолок. «Укротителей ей мало?» «Да пошел ты!» Снова женский крик и звон стекла, вздрагиваем вместе с администратором. Сережа морщится, глядя в зал. «Мне ничего не видно. Я встаю». «Пардон, останьтесь тут, пожалуйста». Потягивает и без того закатанная рукава белой форменной рубашки и резко идет в зал. Я выглядываю из-за занавески кабинки, чтобы тут же резко отшатнуться. Ненавижу тебя! Звучит женский крик, и мимо меня проходит мощный и решительно руслан с женщиной на плече. Она бьется и дергается в его хватке, кричит что-то неразборчивое. В открывшую от шока рот в меня врезается Сережа, который пятился из зала. Это кто? Что происходит? Ловлю его, чтобы не зашиб меня. Разворачивается. Кажется, особо не скроешь уже. Морщица, будто сейчас делает что-то нехорошее. Это бывшая Руслана. Пришла побуянить в ресторан в честь своего дня рождения. Ой, а почему побуянить? Не спрашивайте. Поднимает руки в капитуляции. Это не моя история. Но такое у нас бывает время от времени. Очень тяжелый случай неудачного брака и слишком позднего развода. «Подождите, Руслана, здесь, во избежание...» «Ой, черт, прошу прощения!» «Это трогать нельзя!» Уносится куда-то в зал, не договорив. А меня распирает любопытство. «Да чтоб тебя!» Слышу голос Руслана из коридора, ведущего к блоку туалетов для посетителей. «Я не могу тут стоять. Конечно же, через мгновение я уже там и застаю картину, как Руслан сражается с растрепанной красивой, но кажется слегка пьяной брюнеткой. Или не слегка?» «Да ты ничего не понимаешь!» Тычет в грудь Руслана на маникюренном пальцем. «Он должен был быть твой!» Падает на него. Руслан ловит, пытается безуспешно поставить на ноги. «Боже, еще даже не вечер! Это надо же так налокаться! Женщина ведь...» «Никто никому и ничего не должен, Лена! Возьми себя в руки! Я сейчас вызову полицию, и трезветь будешь в обезьяннике!» Я вижу, что он уже по-настоящему злится. Уверена, что все дипломатические методы были исчерпаны. «Что ей не так?» «Вот! Получай!» Достает из кармана пальто что-то и швыряет в грудь Руслана. Он даже не пытается поймать это нечто, стоит как скала. «С днем рождения меня! Ты хотел? Получи! Мечты сбываются!» От потока слов меня разбирает любопытство. Я пускаю взгляд, чтобы разглядеть, что это. Тест? На беременность двумя полосками? Удивленно смотрю на самого Руслана, а он все же на тест на полу. «Доволен, а?» качается перед ним размахивая руками теперь ты счастлив а руслан поднимает на нее тяжелейший взгляд будто прибить хочет но сильно сдерживается ты беременная спрашивает с угрозы брюнетку у меня от его голоса мурашки да как ты хотел получи и распишись что она о чем я смотрю то на одного то на другого от руслана что ли она же его бывшая или нет «Боже, в шоке накрываю рот рукой!» «Ты беременная?» Руслан хватает ее за руку, притягивает к себе. «И пьешь?» «Лена!» Сугроза оскаливается. «Мне чуть страшно!» «Игнатов!» — кричит Руслан, и тут же возле меня материализуется Сережа. «Что, ударишь?» «А должен радоваться!» «Ты ж хотел, чтобы я залетела!» «Детей тебе нарожала, да?» «Ну так вот!» Пинает острым иском сапога тест. «Как заказывал!» Руслан что-то хочет сказать ей в ответ, но замечает движение и поворачивается. Видит рядом сережи которого позвал, и меня, хмурится недовольно. «Где там этот ее? «Уже Сережа. Счастливый отец и будущий муж. Ваня, кажется». «Свалил только что». «Виноват», — отвечает Сережа. «Я б тоже такого позора не выдержал. Жаль мужика». «Догони, скажи, чтобы забрал сам, или сдам ее в полицию». Сережа уходит, а брюнетка не унимается. «На беременная рука поднимется!» С вызовом тянет она, откровенно нарывается. «Видишь, до чего меня довел! Он должен был быть твой, не Ванькин! Ванька он, тряпка! Какой из него отец?» «А ты!» — опять тычет его в грудь. «Это ты во всем виноват!» «У тебя пять секунд, чтобы покинуть мой ресторан и чтобы я больше тебя тут не видел!» Или я вынесу тебя сам отсюда. Жестокий, злой Руслан. Подлец!» — Бьет его с размаху по щеке. Я вскрикиваю от неожиданности. Руслан едва дергается от удара, но на мой голос поворачивается и отталкивает от себя эту Лену. А она, освободившись, быстро идет ко мне. «Ты его новая, да?» — оглядывает плывущим взглядом сверху вниз. «Не в его вкусе. Он брюнеток любит» поправляет блестящие чёрные волосы, кидает взгляд на Руслана, который уже идет за ней. «Беги!» Это опять мне. «От него!» «Или рожай ему кучу детей, а то будет вот так, как я. Бросит нахрен!» «Лена!» С угрозой. А я врезаюсь в стену спиной от легкого ступора. «Он ведь правильный, упрямый!» Злобно косится через плечо. Ему детей надо и побольше, бзик у него такой, что сгорит на работе и не оставит после себя ничего и никого. А если не рожаешь, значит, не женщина ты. Толкает меня в плечо и сама чуть не падает, а пустое место. Он меня вышвырнул за то, что не родила ему. Да, Рус? Как тряпку меня грязная, улыб, Заткнись, Лена! Ловит ее за плечо и тащит в сторону выхода едва успевает перебирать ногами на каблуках. «Спроси, почему он меня бросил?» Выворачивается и кричит мне через плечо, будто самое важное для нее это рассказать. «И тебя бросит! Бзик у него! Сгорит, к черту! Входная дверь хлопает, а я вся сжимаюсь, будто это мне по залепили. обнимая себя руками, за плечи и глубоко вдыхаю. Эта пьяная, ненормальная женщина просто выместила зло на мне. И больше ничего. Она несерьезна, и Руслан не может быть таким на самом деле. Делаю глубокий вдох и возвращаюсь за стол. Я не девочка-подросток, чтобы убегать в истерике наверх и запираться в комнате, чтобы поплакать о своих девичьих бедах. Даже если очень хочется. Да, у меня не может быть детей. А он их очень хочет. Так уж получилось. Что уж, проглатываю болезненный ком. Улыбаемся и машем. В заднем кармане звонит телефон. Достаю его и, не глядя, принимая вызов. Руслан, наверное, хочет извиниться, что задержится. — Танюшка! — раздается в телефоне голос мужа. — Не бросай трубку. Нам очень нужно поговорить. На этот раз серьезно. Я предлагаю тебе сделку.